Глава восемьдесят Не стоит стоять рядом с жидким огнем. Наглотаешься дыма, да еще отравишься. Пекарша Полин, полная женщина лет сорока, ухватила меня за предплечье и оттащила подальше от испускающего ядовитый дым ларька. Остальные сердобольные торговки тут же окружили меня, принялись обмахивать платочками, да и ахать. Даже подали воды в глиняные кружки. «Тебе радоваться надо, милая. Что оно занялось, когда тебя внутри не было?» А то было бы как с субовщиком Барри. Его будка тоже загорелась жидким огнем, да только он-то внутри был. Захотел видняга Барри из будки-то выскочить, а дверь взяла да заклинила. Дело поздним вечером было, когда все уж по домам разошлись. Пока суд да дело, пока огневщики прибыли, остались от Барри до его будочки одни только угольки. Вот — Вот-вот. Тебе радоваться надо, девка, что тебя внутри не было. Считай, в рубашке родилась. Подхватили другие кумушки. Повторила б судьбу бедного Гарри, в миг угорело. А Ларек, да что там, Ларек? Ньорда, благодари, что сама жива осталась. Правильно, это знак свыше от Ньорда, что не пошло у тебя дело, что нельзя тебе торговать, иначе беду накликаешь. Считай легко отделалась, точно. Они болтали и болтали вокруг меня еще что-то такое же глупое, якобы успокаивающее. А мой фургончик, в который я вложила столько времени, сил, любви и старания, горел, пуская черный дым в небо. Действительно, что там, какой-то дешевый ларек? Там одного только нового закупленного оборудования мной было на 200 тысяч десимов. Новый дорогущий рефрижератор вместо старого монстра. Свежая партия овощей, фавероли и тунца. Только вчера привезла, ведь я готовилась к сегодняшнему визиту герцогини Катринской. Хотела, чтобы все прошло на высшем уровне. А коробка с любовно сплетенной фликой господином Нотли мебелью со столиками и креслами. Ее не оценишь в десимах так же, как не оценишь то, чем стал для меня небольшой дощатый фургончик. Я ведь даже не осознавала, что бывшая коптильня, которую я своими руками превратила в процветающее кафе, стала в этом мире для меня чем-то большим. И вот сейчас шаурма пылала на моих глазах, превращаясь в пепел. Но почему? Я думала, что позаботилась о ее безопасности, наняла это от чёртова рунолога, специально доплатила за руну защиты от огня. И все равно не уберегла то, что было мне так дорого я изо всех сил не хотела сейчас показывать свою слабость перед всеми но не выдержала и слезы потекли по моим щекам горькие горячие обжигающие почти как огонь который дожирал остатки моей будочки меня подбадривали кто то сочувствующий похлопал по спине поплачь поплачь девенька слезами все пройдет не нужна она тебе шаурма твоя это найдешь себе дело по душе займешься чем то другим от этих утешений на душе становилось еще гаже Даже Казета подозрительно блестя глазами, с сочувствием протянула. «Ох, бедняжка, не завидую я тебе. Если хочешь, можешь ко мне пойти с трепухой. Много платить не смогу, но тебе сейчас, как погорелица с малышом, любая копеечка не лишней будет, правда?» Ты посмотри, какая сердобольная и добрая. Справившись с первым шоком и пытаясь осознать, что я в одночасье потеряла все, я огляделась по сторонам. Все эти люди — торговцы и держатели термополий с переулка которые отказались тушить шаурму и якобы так искренне мне сочувствовали ведь на самом деле они едва скрывали улыбки они радовались тому что произошло радовались что их главный конкурент повержен да и как могло получиться так что противопожарная руна не сработала я резко отпихнула от себя добренькую полин которая уже подбирала для меня будущее занятие от плетения корзин до устройства на устричную ферму а потом оглядела собравшихся пристальным взглядом кто ее поджег «Да чего ты такое мелишь?» — скривился Бухан. «Кто из вас поджёг мою шурму? Или все вместе? Отвечайте!» Выцарившееся вокруг молчание, в котором было слышно только, как трещат деревянные доски моего ларька, которые пожирал огонь, еще больше уверила меня в том, что я попала в точку. «Как обошли защитные противопожарные руны? Подкупили моего рунолога?» «Глупости болтаешь, девка! Последил бы за своим языком!» За такие обвинения получить недолго. «И то верно. Тут все уважаемые люди с кучей постоянных клиентов. Больно надо было твою шаверму гнилую поджигать», — вымолвила пекарша Полин, которая сейчас выглядела отнюдь не такой добренькой, как пять минут назад. «Или вы нашли какого-то рунолога посильнее и скинулись всем переулком?» — слоу задумалась я. «Конечно, тогда вам получилось бы намного дешевле». И тут они переглянулись. Это было настолько показательно, что я даже засмеялась. Вот только смех получился нестерпимо горьким. «Я права. По вашим рожам вижу, что права». «Ты все равно ничего не докажешь, выскочка!» — нервно вскрикнул невысокий щуплый мужичонка. Имени его я не знала, но знала, что он был хозяином крупной термополии дальше по улице, которая с открытием моего ларька, так же, как и другие местные кафешки, стала значительно терять клиентов. Тем более, как поговаривали, этот сморчок использовал несвежие продукты, а на кухне у него царила полная антисанитария. А будешь болтать своим языком, его и укоротить недолго. Это уже была прямая угроза. Я сжала кулаки и вдруг пошатнулась, думая, что узрела мираж. Но никаким миражом это не было.